Глава 4. Опа, Новый год. Наступающий 1969 год встречали по-разному. Перуанские и боливийские офицеры, отметив Рождество, наглухо ушли в разработку Андского пакта, документа, по которому предстоит жить обеим странам. Договорились об этом во время рыбалки на озере Титикака, когда к плавучему тростниковому острову Урос пристало два солидных катера, даже кораблика. Ещё парочка котиров помельче в расцветке пограничников Перу и Боливии нарезали вокруг во избежание появления нежелательных свидетелей. Группа рыбаков немало удивилась тому, что хозяева, индейцы Ура, встречали в первую очередь не кучу генералов и полковников, а командунта Серапио, сопровождавшего командунта Тупака Амару. Что поделать, дикие люди, дети гор и воды, им аймару и кечуа куда важнее золотых погон. Но ничего. Но ничего, устроились. Посадили несколько человек с удочками изображать ловлю тручи. Вася напряг свои знания испанского. Труча это же форель. Откуда она здесь? Лет 40 назад начали запускать. Да что-то пошло не так. Сощурился полковник Арана. Почти всю мясную рыбу выдовило, а сама не размножилась. Поголовье падает. Никакого промышленного лова не получилось. Пока там тягали радужную рыбку, Веласко и Торос засели в кают-компании кораблика побольше и принялись за согласование позиций. Вася сидел в уголочке и подавал голос лишь изредка. Планы сторон сильно походили на манифест Сукре. Антиимпериализм, образование, аренду с природных ресурсов, равноправие всех народностей, кооперация, профсоюзные свободы и так далее. Так что идейная близость наличествовала. Но присутствовали и старые обиды. Времен Тихоокеанских войн, когда Боливию обкарнали и лишили выхода к морю. И они вспыхивали в самые неподходящие моменты. Вот тогда Вася и старался напомнить, что двоих залушить сложнее, чем одного. «Нам бы еще Чили включить в пакт», — снял очки и потер переносицу генерал Торрес. «Через год», — уверенно заявил Вася. «А? У них выборы в 70-м. Есть шанс, что левые объединятся и победят». Это тебе твоё каудо, но на шептале. Нет, это сведения по нашим каналам. Доктор Альенде и гинсе коммунистов Карвалан выступят за союз с радикалами и социал-демократами. Да, такой блок возможен, подтвердил Фернандес. И если он состоится, то у левых отличные шансы. Ну вот и поможем. Пусть идут на выборы с общей экономической программой для трёх стран. Ты всё про промышленность. Тут на одну гидроэлектростанцию, для горнообогатительного комбината, непонятно, где денег взять. А ты сразу три страны. Ну так американская собственность национализирована, она даёт доход. Этот доход пойдёт на повышение уровня жизни, иначе нас не поймут. Отрубил Веласка. А если вы не займётесь индустриализацией, давил Вася. Всё это улучшение уйдёт в песок. Если Америка отпадает, снял из ложечки Торес, можно поискать инвестиции в Японии или Европе. Ты же в СССР учился, тихо спросил Фернандес в перерыве между дебатами. Да, в Москве, и у тебя там есть связи в правящих кругах. Утвердительно, а не вопросительно, продолжил полковник. Вася проклял тот день, когда он заливал эту легенду Ча. Судя по всему, слухи разошлись и достигли перванской разведки. И теперь придётся что называется отвечать за слова. Очень ограниченные. Но у нас и таких нет. Думаю, тебе придётся съездить в Россию. Вот это и называется двоякие чувства: побывать дома и одновременно расписаться в собственном ворнье, в раздрае, непонятке, что делать дальше. Вася почти упустил, как генералы договорились, и перешли к ужину. Индейцы насыпали угли на лиже железа, пожарили выловленную форель и подали к столу с чилийским вином. Благодать, размяк косик от красот горного озера. Да, хорошее место, восклял со Фернандес. Можно разом получить и горную и морскую болезнь. В преддверии Нового года в Вашингтоне уходящая администрация понемногу передавала дела новой, не дожидаясь намеченной на 20 января инаугурации Ричарда Никсона. Будущего госсекретаря Роджерса заботила не только война во Вьетнаме, особенно северо-вьетнамские базы в Камбодже, но и «Красная волна» в Латинской Америке, которую он неоднократно обсуждал с будущим советником по национальной безопасности Киссинджером. «Телеком. Секретарь Роджерс. 27-го, 12-го, 68-го. 12-15. «Р. Хорошо. По Боливии ЦРУ подготовила документ с общими выводами, которые я считаю неплохими. Наши люди согласны». Но что бы мы ни делали, я думаю, что есть две вещи, которые мы должны принять во внимание. Во-первых, мы хотим быть уверены, что в отчётах всё выглядит прилично. Что бы мы ни делали, это скорее всего закончит соглаской, так что наши документы должны быть сделаны тщательно. Мы не можем сейчас посылать войска и сотни инструкторов, как бы этого ни хотели. Мы также не можем использовать силы специальных операций. Я долго говорил об этом с президентом. Моё мнение, и я думаю, что оно совпадает с мнением президента, заключается в том, что мы должны по[:ш]еть результат отличный от прежних попыток, но делать это осторожно, чтобы это не имело неприятных последствий. К: Вопрос только в том, что считать неприятными последствиями? Р: Быть пойманным. После всего того, что мы говорили о демократии, если там проведут выборы, а США попытаются помешать конституционному процессу, мы будем выглядеть очень плохо. К. Мнение президента сделать максимум. Возможно, предотвратить союз Перу и Боливии. Но боливийскими руками с нашим минимальным влиянием. Р. Меня беспокоит телеграмма Рицуо. Они звучат безумно и несколько иррационально. Я знаю, что он находится под давлением, но мы должны быть осторожны с ним. У него перевозбужденное состояние. Не знаю, видели ли вы его телеграммы. К. Да, я видел. «Р. И я думаю, мы должны быть уверены, что он действует осмотрительно. Он нервный парень». «К. Я думаю, что мы должны сделать хладнокровную оценку, определить план действия на этой неделе, а затем выполнить его». «Р. Я и разговаривал с Итсой. Я думаю, важно, чтобы он понял, что не должен устраивать все сам, а только побуждать боливицов делать то, что они должны. Если станет ясно, что это не боливийский, а наш проект, что там будет плохо. Я не уверен, что он лучший человек для этого». Я не уверен, что он самый скромный парень. Мне кажется, нужно рекомендовать заменить его на этого, как его, uninstall. Ка, вы уверены? Э. Не то чтобы уверен, но мне кажется, что сейчас это будет правильно. Мы должны, как вы говорите, хладнокровно решить, что делать, а затем сделать это. Френк встретил Новый год даже несколько расслабленно. Во-первых, это итальянское роже адски облажалось не только в Боливии, но и в Перу. Правда, не без участия Фрэнка. Ну, подумаешь, какая-то информация поступила не полностью. Ну, во-вторых, приглашение на Рождество приняли несколько очень нужных людей, включая первого секретаря посольства. Отправлял он и послу, но оба хорошо понимали, что это не более чем жест вежливости. Ну, и в-третьих, удалось сбагрить Майкла в офицерский городок. Ха-ха, там его встретят сослуживцы папи. Осталось докончить начатое и добиться, чтобы Майкл исчез совсем. После чего займёт его место. Тем более в Вашингтон приходят республиканцы. Никсон наверняка изменит курс в Латинской Америке, и нужно к этому подготовиться. Даже не так. Нужно подготовить эту самую смену курса, для чего Фрэнк все последние месяцы писал меморандум. Идея создания группы из местных офицеров для похищения и уничтожения партизанских командиров принадлежала послу Боливии Боулдеро, но именно Фрэнк придал ей объём и глубину. Начиная от программы курсов в зоне Панамского канала до создания общего для служб участниц компьютеризированного учёта подрывных элементов. А то при традиционном латинском бардаке стоит лишь переехать из одной стороны в другую, как всё следы теряются. Кооперация, оповещение и беспощадное уничтожение три кита будущего плана, написанного под Генри Киссинджера, имевшего схожие идеи насчёт контроля в Латинской Америке. Достаточно пристрелить сотню-другую коми, и левое движение заглохнет без лидеров. Ну ладно, не сотню, а тысячу, да хоть десять. Мелочь по сравнению с удержанием полутора сотен миллионов населения в американской орбите. И главное, план не требует сверхзатрат. Десяток-другой инструкторов, налаживание учетов, обучение в зоне канала и все. Никаких военных акций, многомиллионных вливаний. Все сделают те самые генералы-гориллы с полковниками, майорами и капитанами. Причем уже есть неплохой опыт Монобланко в Гватемале и Колорадо в Парагвайе. А Майкл, он и так не в лучшем состоянии. Из Перу выслали трех его агентов, рвет и мечет. В смысле, напивается и скандалит. Ничего лучшего не придумал, как наорать на аргентинских офицеров в школе Форт Гулика. Кстати, надо подкинуть ему идею усилить контроль и проверки на идеологию в школе Америка. Он клюнет, ведь до сих пор не ясно откуда у перуанских высших офицеров откровенно левые идеи. А еще он клюнет на предложение сковырнуть Тора со силами парамилитарес и Рондес. Это его поле, надо только создать впечатление, что боливийское правительство слабо. Пусть разобьет себе голову. А если получится, ну что ж, тогда придется придумывать нечто совсем иное. Так что надо заканчивать с праздниками и с новой силой браться за меморандум. Торельо провёл праздники как и положено доброму католику и жителю Кордовы. Начал 8 декабря и закончил в день Богоявления через месяц. Отстоял и рождественскую службу в церкви Святого Сердца. Помолился у статуи святой за благословение последних месяцев. Перед самым Новым годом, как и все соседи, он выкинул старые бумаги, отчего улицы, покрытые белым слоем среди летней жары, стали хоть немного походить на зимние. После всех перипетий в Боливии Он долго выбирал, куда податься, и наконец по совету подруги выбрал Аргентину. Денег здесь явно побольше. Готовить он умеет неплохо, а не обычные боливийские пирожки и закуски идут в лёт, особенно в праздничные дни. Живи до да радуйся. Если так пойдёт и дальше, уже через год он сможет прикупить небольшой домик, перенести свою закусочную на первый этаж и сэкономить на аренде. Новый год для Макла прошёл в пьяном дурмане. И вменяемое состояние не могли развеять ни тропические красоты Панамы, ни обеля дешёвого и при этом хорошего арома. Чёртовы латины профукивали страны одну за другой. Сначала чёртов Гиваро в Боливии, потом чёртовы генералы в Перу. Теперь зашевелились чёртовы социалисты в Чили. Если ещё этот чёртов придурок Ангена допрыгается до революции в Аргентине, можно смело вешаться. Все карьерные перспективы псу под хвост. «И еще не факт, что его оставят в фирме. Могут и выгнать пинком под зад, как шелуди Олбса». Через окно Майкл с ненавистью посмотрел на кишащую насекомыми тропическую зелень, на химической голубизны бассейн, на неровные холмы, беспорядочно поросшие косматыми пальмами и еще какой-то дрянью. Мимо дома промчалась крикливая толпа подростков. «Здесь, в форте Клейтоне, ему досталась не квартира в офицерских таунхаусах, и тем более не в сержантских пятиэтажках, а один из немногих отдельных коттеджей. Но спасения от оголтелых малолетних битломанов, хиппи или кто они не там, нет нигде. Нигде, кроме особняка фирмы, откуда его выселил скотина Фрэнк, мотивируя конспиративными соображениями». Мэйкл запустил руку в пластиковое ведерко со льдом, Пошевелил волосатыми пальцами и за отвращением убедился, что все растаяло. Он тяжело поднялся, прихватил емкость и отправился на кухню, к рефрижератору. Пить без льда в тропиках невозможно. В коридорном зеркале ему навстречу двинулся располневший итальянец лет пятидесяти. С редкой сединой, с руками и грудью, густо поросшими жесткими кручавыми волосами, в трусах и майке. Майкл сукоризно оглядел пузо, мокрые подмышки... Чёрт, Франк, никак не может вызвать механика, наладить чёртов кондий, фанкулера. Мешки под глазами и вырослую в твою лысину. Чёрт побери. Где тот молодой весёлый парень, оперативный коесс, что прыгал с парашютом на Сицилию каких-то 25 лет назад? Нигде. Кончился, разжирел. И с горы совсем сопьётся. Никак рас-поэтому, а вовсе не из-за чёртовой конспирации Франк выпер его из своего жилища. Кому охота в праздничной обстановке видеть обрюшую, пьяную и вечно недовольную рожу?» Мэйкл зло сочурился и вдруг запустил ведерком в зеркало, расплескав талую воду по всему коридору. «Хрен вам всем! Мы еще повоюем!» «А с пьянкой надо кончать!» Он вернулся в комнату, взял полупустую бутылку и недопитый стакан и вынес их в кухню. Бутылка улетела в мусорстакан, рука дрогнула, Но потом продолжила свой путь в улье фастатки выпивки в Ративино за работу. Товарищи-команданты Новый год встретили на Косигуаче, куда собрались обсудить текущее положение. Колона Чэна вела шухеру в департаментах Хухуй и Сальта, но под давлением армии вынуждена отступила обратно в Боливию. Ну, память об этой экскападе. Гивар обзавёлся дыркой в ноге и рваным от пули ухом, скрытым под одорошей канонической гривой. Сейчас он отцепался на первом уровне Ваки и ежедневно парился в бане. Да, в настоящей. Сколько можно мыкаться под тесным навесом из одеял и шкур, как ни в 20-м веке. Портизаны по указаниям Касика живо построили хижину прямо над ручейком, обшили её изнутри досками и сложили очаг из камней. Дед Контиг, как обычно, бурчал об опранили всех и всяческих устоев, но сам парился регулярно. Здесь, в горах, вокруг Вакии, действовал последний партизанский район, не трансформированный в легальную базу Мелисиана. Здесь, в Тарате и Сан-Эсперансе, работала школа континентальной герелии со студентами из Бразилии, Никарагуа, Колумбии, Аргентины, Венесуэлы, Сальвадора. Здесь, в шести разбросанных на удалении друг от друга лагерях, Учились контрразведчики, городские боевики, мастера лесных и горных засад. Вася после возвращения из Перу больше всего удивился наличию курсантов с других континентов. Ну ладно, ещё филиппинцев, они хоть на испанском говорят и католики. Но вот немцы, как оказалось, они появились по каналам Тамары Бунке и Моники Эртель. Послушав лекцию товарища Санчеса и майстра, то есть Маригелла и Гелена, узнав об этом, Вася первым делом дёрнул Габреля. проверил, связаны ли немцы с фракциями Красной армии, ребятами радикальными и решительными, но уж слишком заточенными на террор. Сейчас, когда движение выходило на легальную арену, вляпаться в подобный экстремизм весьма не кстати. Порвали школу и палестинцы, и японцы, но им пока до общего решения совета отказали. Наша главная задача на текущий год подготовиться и провести выборы в народные ассамблеи, особенно на равнинах Санта-Круса, докладывал Габриэль. Там довольно сильный росскос. «Их разве не запретили?» — поднял Боровча. «Организацию да, но люди остались. И в фаланге хоть полуподпольно оно действует». «Надо обязательно вызвать ребят из Перу, чтобы они поработали на выборах», — заметил Вася. «Так сами справимся». «Я надеюсь, что Веласко тоже организует низовые выборы. Пусть наберутся опыта». «Но перуанцы сами просили у нас инструкторов». «Значит, надо выбрать и послать туда тех, кто не будет задействован здесь. Кечуа или Аймару подойдут лучше всего». Серапио и Катари дружно кивнули. «Еще надо встряхнуть городские группы», — продолжил Габриэль. «В армии начинается чистка, и, полагаю, без нашего участия не обойдется. То есть на милисианы хотят повесить грязную работу? Нет, просто я думаю, что чистка неизбежно вызовет ответные действия, вплоть до мятежа». Исабель, Рождество и Новый год, почти и не заметила. «Еще бы! Когда у тебя двухмесячный ребенок, несколько не до праздников». Малышка много плакала и не давала спать ночами, особенно в первые недели. Не помогало ни специально нанятая няня, ни рекомендации лучших микропедиатров Парижа. Но фермеря Собаль появлялась редко, оставив дела на ближайших помощников, но дела шли и так неплохо. Этнико прочно входила в моду, и вокруг Ламы и Викуна сам по себе сложился культурный центр. Шоранго с чаранго, гитарами, барабанами, Туда приезжали без того прописавшиеся в Париже латиноамериканские литераторы. От Вергаса Йосы до Картасара и Карпентера. А флейты сампонии все чаще появлялись в записях фолк-рокеров. Открылись три ресторана с кухней кетчо, аймаро и гуарани. А анды все больше входили в моду. Мир от кутюр тоже не забыл Исабель. пришлось пережить вал визитов с поздравлениями и восхищениями. Причём тусовка прогрессивно не спрашивала, кто отец, и только втихую строила предположения о разности и пенедикости. Разве что, жившие в том же доме на Рюля-Бойтие буржуазные пары, несмотря на встряску устоев в прошлом мае, неодобрительно качали головами, встречая молодую маму-одиночку с коляской. Кто был в полном восторге, так это Сен-Лоран, после посещения Сабель в тот же месяц, носившийся с идеей сделать детские коллекции, чем до него толком никто не занимался. Дочку записали под именем Уаска Амару Кардоба, что не вызвало никакого удивления ни в мэрии восьмого Арондисмана, ни в боливийском посольстве. Удивился бы только, давший ребенку фамилию Амару, но ему и Сабель ничего не сообщала со времени их последней встречи. Письма от Васи приходили редко. Отвечала она о чём дальше тем короче. Зачем тревожить человека занятого таким серьёзным делом, как континентальная революция? Дочку она вырастит и сама. По-разному встречали Новый год и в других местах. Жан Гензياب готовил второе отцовское наступление. В Москве собирались встречать очередное совещание коммунистических и рабочих партий. Во Франции Де Гол пытался продавить реформу сената. Полковник Ананд Кадафи создавал организацию Свободные офицеры.